«Гоша. Предвкушение топит. Ни о чем больше не могу думать. Вот вернусь, закружу, зацелую обеих». Душевный подъем не отпускает. «На заводе я пробыл три дня, завтра утром вылетаю домой». «Наконец-то». «Георгий Александрович!» зовет меня инженер. «Что с цистернами делать?» «Рабочие дела никто не откладывал, поэтому мне вновь приходится переключиться». «Пока обсуждаем с рабочими срочные вопросы, в кармане вибрирует телефон. Я выуживаю его из кармана, не глядя на имя контакта. Тут же звонок повторяется, и я мимолетно царапаю экран торопливым взглядом. Мама. О, я представляю, насколько затянутся очередные наставления. Скоро закончу и перезвоню, минут через 15. Все равно сейчас говорить некогда». Мы проходим дальше, инженер сообщает мне о непредвиденных обстоятельствах. Опять проблемы. Общаемся. Через пять минут звонок повторяется, а имя Афины меня нехило настораживает. Она мне никогда не звонит. Абсолютно. Минуту. Прерываю я рабочих и отхожу в сторону, принимаю звонок. Алло. Гоша, твоей маме плохо, боюсь у нее приступ. Что? Краска стекает с моего лица. Откуда информация? Она очень напугана. До тебя не дозвонилась и набрала мне. Я сейчас бегу к метро и прямиком к ней. Ругательство все же слетает с моих губ. Возьми такси. Уже проматываю в голове все, что нужно сделать. Ты забыл наши дороги? Я до завтра буду ехать. Нет, на метро быстрее, но... Если она не откроет, что делать? У меня ключей нет. Тебе привезут. Я сейчас все решу. Пару минут и перезвоню. Гош... По голосу чувствую, плачет, всхлипывает, боится. До этого момента держалась и теперь плачет. А ты? Вылетаю ближайшим же рейсом.